Глава вторая. До рассвета оставалось немного, где-то сейчас с небольшим, но Ферди внезапно понял, что лес его манит. Так манит пробежаться, что нет сил терпеть. С одной стороны, все правильно. На беговой дорожке тренажера перебирать ногами на поставленной скорости – это одно, а бегать по утоптанным тропам – другое. С другой стороны, не слишком ли он Ферди легкомысленен, если собирается вот так сразу пробежать по лесопарковым тропам, да еще и ночью. С третьей он стоял перед штурой, за которой скрывалась дверь на террасу, оглянулся на комнату, где дожидался ранний завтрак, или поздний ужин, если вспомнить его личный режим дня. Стоял еще немного, а потом решительно надел кроссовки, натянул на голову капюшон ветровки и вышел на террасу. Совсем немного. Совсем чуть-чуть, только рядом. Крыло замка будто вливалось в парковые деревья и кусты. И Ферди для себя решил, он не просто побегает, а изучит местность, чтобы знать, какими путями удирать, в случае что и если вдруг в личном запасе останется мало светового времени. Кусты обещали тень, кажется, по всей линии вокруг замкового крыла. Но мало ли, чувствуя себя разведчиком-первооткрывателем, Он осторожно сошел по небольшой лестнице террасы и снова в нерешительности остановился. Может, просто погулять? Но внутренний азарт начинал кружить голову. Вот это все пространство – его. И его можно изучить сколько угодно, если вспомнить, что до недавнего времени он сидел в четырех стенах, закрытых. Он невольно улыбнулся своему нетерпению, что заставило с досадой вспомнить о мазе. Дотронувшись пальцами до лица, Он вспомнил, как однажды ему сказали, что кожу надо бы всего лишь наполнить жизнью. И тогда все будет хорошо. Но сейчас придется намазаться опостылевшей мазью. Иначе через час придется изображать каменную маску. Любое эмоциональное движение лица и кожи в нескольких местах мгновенно треснет и закровоточит. Одна из причин, почему он приучил себя постоянно носить тюбик в кармане. Поглядывая на черные тени близкой опушки, парень принялся обрабатывать лицо смягчающей мазью. Но легкомыслие он продолжал чувствовать, и это почему-то его радовало. Сначала он пошел по еле в лунном свете трубки медленно, приглядываясь и запоминая местность. Он знал, что долгое время ему не суждено увидеть эти места в дневном свете, но надеялся взять от жизни в замке деда все, что ранее ему было недоступно, особенно свободу передвижений. Идти по топтанной земле, а не по привычному асфальту, оказалось удобно. И неожиданно понравилось дышать ночным воздухом, словно густо настоянным на листьях и травах. Любопытно и страшновато оказалось вглядываться в необычное очертания кустов и деревьев. Иногда оторопело, замирая при виде неожиданно живой фигуры. Впечатление начала сказки. Или выпадение в другой век, в котором нет ни современных городов, ни техники, есть только вековой лес. И даже краски, черные нависающие деревья, серая тропа, белая луна – чёрно-синее небо, проколотое острыми холодно-хрустальными звёздами. Время от времени, оборачиваясь, он видел перед собой длинное крыло замка. Дал себе обещание, что уходить дальше этой видимости он не будет, но вскоре увлекся и прошел гораздо больше задуманного. Пробежки не получалось, но впервые легкая клаустрофобия, полученная им, пока сидел запертым в стенах родительского дома, рассеялась бесследно. Да и отчетливо видимая тропинка не позволяла бояться, что он вот так возьмет и потеряет дорогу к замку. Вскоре тропа привела его к такому месту, что пройди он дальше, заверни там, где она поворачивает, расширяясь, и замка не видно. Ферди прошел все-таки вперед, поглядывая то вправо и с трудом разглядев края врага, то влево, где за громадным деревом не видно вообще ничего, потому что ствол рос из окружения густых кустов. А потом вернулся, постоял, глядя на тропу и, примириваясь к ней, сможет ли он добежать, не споткнувшись до замка, до своей террасы или назад опять прогуляться. Сначала он почувствовал ритмичное подрагивание земли под ногами. Потом услышал далекий дробный топот, понарастающий. Кто-то мчится на лошади? Странно. А ведь дед говорил, что эта часть поместья мало посещаема Слегка испуганный неожиданной встречей в позднее ночное время, да еще в лесу, слишком чуждом пока для него месте. Ферди, торопливо раздвигая ветви, вошел в кусты, окружившие дерево, на повороте тропы и затаился за стволом. Ничего, он переждет явление всадника, а потом быстро спустится к замку, к своей террасе. Поворот здесь был такой широкий и просторный, что далеко вперед по дороге было видно многое. Приглядевшись к ночным теням, Ферди прижался к стволу дерева, сливаясь с ним, и замер, лихорадочно соображая, будет ли слышен стук его сердца кому-либо так, как слышит он его сейчас. Наверное, там был еще один поворот. Очень уж внезапно на дороге, граничащей с краем оврага, появился бегущий человек, поначалу напоминавший плохо различимую черную тень. А потом из-за того же поворота вырвался всадник. Беглец буквально летел – то и дело оглядываясь на всадника, который постепенно нагонял его. Ферди вдруг сообразил, что всадник не просто гонит беглеца, но еще часто и резко поднимает руку с чем-то небольшим, что трудно пока рассмотреть и со свистом замахивается этой штукой. И вдруг понял и поразился. Это плетка. До сих пор он видел ее лишь в фильмах. Всадник пытается ударить беглеца. Такое возможно в современном мире? Когда расстояние между всадником и беглецом стало совсем мало, последний жалобно вскрикнул и явно от догнавшего его удара. Ошеломленный Ферди, судорожно вцепившись в ствол дерева, понял, всадник на полном серьезе и дальше собирается бить плеткой этого человека. Для Ферди, для городского человека, это осознание было просто ошарашивающим. Беглец тем временем не сдавался, хоть удар плетью на мгновение заставил его замедлить бег и тем сократить расстояние между собой и своим мучителем. Но, видимо, собравшись, дальше он мчался изо всех сил, начиная приближаться к повороту мимо дерева, за которым прятался Ферди. Черный в ночи всадник преследовал его как неумолимый дух, как черная смерть, вдруг подумал Ферди, который дрожал от ужаса происходящего и не выдержал. Беглец завернул мимо дерева на полном ходу. Такой маленький, хрупкий, в сравнении с преследующим его всадником. Лошадь же, огибая угол, образованный громадным деревом и кустами, всаднику пришлось придержать. Расстояние между преследователем и фигуркой на секунду увеличилось. Машинально, на инстинктах, рассчитав скорость мчащейся лошади и бег неизвестного, ни о чем не думая, кроме одного, так нельзя, Ферди выскочил из кустов. И, по ощущениям, рыбкой и одновременно стенобитным тараном метнулся к беглецу, ударил руками в плечи, падая на него и одновременно выбивая с опасной тропы из-под копыт страшной лошади со страшным всадником. И вместе с беглецом рухнул на землю, на край оврага, на самый его обрыв, как выяснилось. Ненадежная кромка оврага надломилась под весом двоих, и Ферди с беглецом сначала съехал, а потом полетел во враг, вскрикнув от полученного все-таки напоследок и обжигающего удара плеть по спине. Прокатившись по всем кочкам, торчащим сучьям, ударившись обо все встречные пеньки, подпрыгнув на всех естественных трамплинах и инстинктивно же облепив собой беглеца, чтобы защитить его от новой боли, ему больше досталось. Ферди перевернулся в последний раз, судорожно прижимая к себе неизвестного и замер. Всем телом на неизвестного тоже машинально старался не наваливаться. Сначала услышал, как затихает потревоженный их падением земля, как перестают катиться сучки, комья земли, шуршать листья, а после паузы он даже расслышал, или показалось, как начали выпрямляться травы. Потом услышал плеск и журчание. Ручей? Ох, хорошо, что до него не долетели. И только в наступившей тишине... Нет, трудно назвать восстанавливаемое состояние природы тишиной, когда одна за другой начинают робко и осторожно перекликаться ночные птицы, поначалу испуганные тем шелестящим грохотом, которые произвели два падающих с обрыва тела. В этой естественной ночной тишине леса он услышал, как быстро и прерывисто под ним дышит человек, с которым он грохнулся и который вынужденно прижимался спиной к своему спасителю а потом беглец начал быстро и сильно биться под ним. «Ты!» – услышал Ферди яростный шепот в землю. «Отпусти меня! Быстро!» Совершенно изумленный Ферди понял, что спасенный пытается легнуть его, распялив ноги, а когда не получилось, той же яростью стукнул кулачками по земле, усланный старыми листьями, и чуть не зарычал. Уже ошеломленный Ферди вдруг почувствовал в одной из ладоней, которыми до сих пор крепко держал беглеца за живот, что-то выпирающее, упругое и мягкое. И пришел в ужас. Он сжимает грудь незнакомой девушки. Беглянка, обозлившись из-за его растерянности, энергично задвигалась уже с пахтением. «Пусти меня! пустиком говорят!» Ферди суматошно разжал руки, перекатился на спину, быстро натягивая на голову капюшон, содранный в падении. Неизвестная девушка быстро вскочила на ноги и, не оглядываясь, кинулась куда-то в сторону. Прошуршали кусты, мягкий шаг вскоре растворился в темноте среди шороха трав и листьев, среди посвиста и перешептывания ветра в ветвях высоких деревьев. Ферди полежал, чувствуя, как ноет след от удара на спине как болит все тело от падения, в котором пришлось подставиться под все мыслимые и немыслимые кочки. Со стоном снова повернулся, и даже благодарный, что незнакомка сбежала, стоном же встал сначала на колени, сразу схватившись за поясницу. Отдышавшись и прочувствовав боль во всем избитом теле, он вдруг снова испугался. А тот всадник, если он сейчас возьмет, да появится прямо здесь, но нет». Ферди поднял голову, пытаясь рассмотреть края врага, Слишком круто для лошади. Ну, наверное. А если объедет и найдет место для спуска? Это он. Ферди здесь чужой. А для местных в этом лесу, наверное, все места известные. До последнего уголочка. Он, как тот всадник, мчался по ночной тропе. Он со вздохом, который тут же пришлось придержать, даже дышать трудно было, встал. Снова прислушался и понял, что страшно хочется пить. Удивленный собственным желанием, он посмотрел на ручей и с опаской присел на корточки возле воды. Пить или не пить? Теперь Ферди был задачен, несмотря на ноющую боль во всем теле. Вроде он читал или слышал, что из ручья воду пить можно. Она чистая и хочется после сумасшедшего, как он сейчас понимает, прыжка. Присмотревшись к поблескивающей лунными бликами, спокойно журчащей воде, он нерешительно зачерпнул ее горстью, осторожно отпил. Точнее, попробовал, а потом принялся быстро-быстро собирать эту вкуснейшую воду и пить, пить. Вкусно, очень вкусно. Такая холодная, аж зубы ломит. Напившись, он снова ощутил свое изломанное избитое в падении тело и захохотал. То и дело охая, так как трясся от смеха, заставляя побитое в падении тела болезненно содрогаться. Компенсация за три года скуки. Пять минут, как сумасшедшая жизнь – сжатая, сокращенная, выжатая из трех лет невольного заключения. Взлетел, грохнулся и был оставлен без благодарности за спасение. Он хохотал, нисколько не боясь, что его услышат. Машинально вытирал от джинса мокрые ладони и раскачивался, удивляясь самому себе. А потом, когда успокоился, долго сидел у воды, с забытой улыбкой слушая ее ровный нашептывающий лепет. Пора выбираться из-за Нужно найти тропу с приметным поворотом. Нужно побыстрее добраться до своих комнат и немедленно обработать порезы и ушибы. И для нормальной-то здоровой кожи эти травмы тяжелые, а уж для его сгоревшей, плохо восстанавливаемой. Иначе вместо ожидаемых интересных ночей в замке Девиндов и в его окрестностях ему снова придется кратать время в больнице. Он отошел от ручей и затрал голову. Прячущийся в кустах и деревьях овраг, даже замаскированный и растительностью, и ночным мраком, поражал крутизной. Ферди качнул головой. Ничего не поделаешь, настраиваясь на альпинистский лад. Его времени умолимо истекает. Небесная ночная осень бледнеет. Это видно даже сквозь черные ветви деревьев. Искать обход, только тереть драгоценное время. Прикинув, в какое расстояние он летел с края обрыва, Ферди вздохнул и пожал плечами. Зато Это единственный путь, который ему известен. И пошел к овражной стене. Через полпути подъема он понял, что вернется домой не только в царапинах и ушибах, но и весь грязный. Маменькин сынок, невольно ухмыляясь, пробормотал он. И усмехнулся уже другому. А жаль, что мать не видит его именно сейчас, именно на этом месте. Чтобы она сказала примерно «Ага, а говорил, можешь жить самостоятельно». Неужели он постоянно будет теперь сразмерять свою жизнь со словами матери? Он ухватился за тонкие прути куста прямо перед носом и почти впихнул носок кроссовки в рыхлую, слава богу, землю оврага. Обувь после такого испытания на прочность возможно придется выбросить, что будет очень трудным делом из-за прислуги. Или упаковать в мешок и поставить куда-нибудь в темный угол, куда женщинам не забраться. А может попробовать вымыть, высушить и поставить на место, как ни в чем не бывало, и никто не узнает. Он улыбнулся, отводя от лица ветку. Никто не узнает, что сегодняшней ночью он пережил такое приключение. Прикусив губу, чтобы не улыбаться слишком широко, машинально хватаясь за все, что помогало лезть, Форди начал вспоминать. Тогда, во время прыжка, он ни о чем не думал и ничего не чувствовал. Некогда было, Сейчас, вспоминая, как он бросился под копыта животного, которое легко могло растоптать его, парень даже гордился. Несмотря на все личные невзгоды, он не бросил тренировок, и они пригодились таки в жизни. Но чаще даже не мыслями, а ощущениями он возвращался к короткому эпизоду ручья. Нежная грудь под ладонью, а он ничего и не понял, пока девушка не начала вырываться. Ферди глупо улыбнулся, сам осознавая это. Лежа на незнакомке, он сам, ошеломлённый падением, только слушал, как под его пальцами быстро-быстро колотится сердечко. А потом она справедливо возмутилась, что он не отпускает ее. Наверное, ей было неловко. Наверное, она посчитала его наглецом. Но почему, даже понимая это, он не перестает счастливо улыбаться? «Приключения с прекрасной незнакомкой? Романтик! Он ведь даже ее лица не видел!» Последний рывок, вцепившись в обнаженные корни кустарника, и Ферди оказался на самом верху. Отлежавшись, поспешно отошел от опасной кромки оврага. Любопытно, он даже не заметил, как преодолел весь путь, размышляя над самым ярким эпизодом в своей жизни за последние три года. Побеги от родителей не считаются. Там спасали его, а здесь он снова неудержимо улыбнулся. Необычное ощущение. Он всегда был ведомым. А здесь он впервые действовал самостоятельно. Странное впечатление. Очень странное. Я огляделся. Так, раз замок находится внизу, надо спускаться по тропе. И Ферди поспешил за поворот глубоко в туже, опасаясь снова наткнуться на страшного всадника. Но внезапно остановился. Впереди второй поворот, но ведь его не должно быть так близко к первому. До первого парень шел очень долго по прямой. И хорошо это помнил. Растерянно в Форде некоторое время стоял, чувствуя, как учащается пульс. — Надо успокоиться, — прошептал он себе. — Надо успокоиться. Понял? Иначе ты растрачишь свое время попусту и не доберешься до замка вовремя. Ну, давай же. Постояв еще немного, он сообразил, надо пойти в другую сторону и посмотреть, не выйдет ли так, что он найдет свой нужный поворот тропы. На ногах, подрагивающих от слабости, вызванной страхом оказаться на свету, он поспешно зашагал к только что пройденному повороту, а потом прошел еще несколько шагов и очутился на месте, которое обрывалось во враге. Здесь тропа просто исчезла, просто пропала. «Спокойно, спокойно», — сглотнув, сказал себе Ферди. «Сейчас ты еще раз попробуешь пройтись там, а потом... ну, шевелись». И мобильника не взял услышал он раздраженный голос матери. Так я и знала, что один без меня ни с чем не справишься. Тоже сбежал, самостоятельности ему захотелось. Он попытался оправдаться, получилось жалко. Ты меня сама таким воспитала. Она в ответ будто незамедлительно усмехнулась. А что ты сам, когда подрос и понял это? Почему не стал воспитывать себя сам? Почему сейчас сваливаешь собственное поведение, собственную слабость только на мое воспитание? «Ты же уже взрослый, чтобы изменить хоть что-то в своей жизни!» Он бежал по тропе, снова, как совсем недавно, мысленно разговаривая с матерью и огрызаясь на ее норвоучение, но огрызаясь беспомощно, потому что она опять была права. Вскоре он заметил, что бежит, инстинктивно стараясь бежать ближе к деревьям, дающим самую плотную тень. Добежал до следующего поворота, и тут его накрыл панической мыслью. «А если я вышел с другой стороны оврага?» Стремительно шагнув к ближайшему дереву, под кроной которого тень была такой сплошной, что даже самого ствола не видно, Ферди закрыл голову капюшоном. Он уже был готов сдаться. Пусть его найдут, пусть найдет даже тот всадник, который преследовал девушку. Ему Ферди уже все равно, лишь бы не сгореть в очередной раз. Здесь, в лесу, ему никто не поможет, если начнется огненный самовыброс. Не глядя, нащупал на кисти браслеты обереги Алекса и судорожно вздохнул. Ни одной мысли. Лишь вцепился в браслет и стоял, лбом упираясь в ствол. Сколько прошло времени, он не знал и знать не хотел, потому что чувствовал, как постепенно светлеет. И приготовился умереть в страшном огне. Последняя попытка. Ты сейчас успокоишься и пойдешь по дороге. Первому же встречному объяснишь, что ты гость в замке Девиндов, и тебя отведут к деду. А потом... Потом он вспомнил приключение с девушкой, от которого в крови адреналин зашкаливал, свою эйфорию и свой громкий, несмотря на страшный лес, вокруг смех и обозлился. Почему-то вспомнилось, как мать постоянно напоминала, что он, Ферди, не просто красив, а прекрасен, не то что младший брат. Зато Карей всегда стоял за спиной и успевал подхватывать старшего брата, когда тот падал, когда тому было плохо. А теперь за спиной не только Корей, И это воспоминание подняло злость на новую ступень. Когда в жизни появились те, кто за него, он собирается умереть, сдохнуть, да ни за что. И едва только он обозлился, едва дошел до точки абсолютного пофигизма, да фиг с ним, что будет, то пусть и произойдет, как застыл от взгляда в спину. На первом курсе их всех учили уметь чувствовать в пространстве присутствие живого существа. Это практическое знание осталось на уровне инстинктов и развелось в темноте до острого впечатления. Только что за спиной была пустота. А теперь часть пространства кем-то занята. Ферди проверил, наместили капюшон и медленно обернулся. Эту породу собак знают все. Лохматый и помедвежий, крупный, сенбернар. Даже в полутьме предутренних сумерек парень узнал его. И на сердце стало легче, потому что связанная с этой породой и известная всем легенда, что они спасатели, грела душу. Пес стоял, внимательно глядя на парня. Тот неуверенно подошел к зверю и снова остановился. Может, это собака лесничего и гуляет по ночам, потому что здесь так принято отпускать собак на время ночи. Три шага между ними. И что дальше? Пес чуть попятился, а потом величаво развернулся и потрусил куда-то по тропе. Всего лишь раз оглянулся, и Ферди с облегчением понял этот взгляд. Пес будто спрашивал, пойдет ли путник за ним. Оказалось, надо пройти только еще один поворот с деревом, как две капли, похожие на то, возле которого он прятался. И кусты будто отошли в сторону, и сразу стало видно, на тропе будто стояла скульптурная группа. Две лошади, а между ними человеческая фигура. Ферди напрягся и был замедлил шаг, но человек сам будто всем телом дернулся к нему. Ферди, наконец-то! Слова изменения за беспокойство и объяснения, кто он такой и что делает ночью в лесу, замерли на губах. «Дед!» — поразился парень и радостно заспешил навстречу. «Да что ж ты меня пугаешь!» — полголоса сказал Девинд. «Заглянул к тебе в комнату на всякий случай. Вот как сердце чувствовало, что обязательно что-нибудь случится. А ты уже ушел!» Здесь нельзя просто так ходить. Хоть парк, да ведь неопытному, особенно городскому человеку здесь заблудиться, расплюнуть, да и ночь. Сначала изучи край парка, а потом уже понемногу и дальше гуляй. Утро ведь уже скоро. Или вы меня только напугали, что ты света боишься? Нет, не напугали. Уже безудержно улыбаясь, сказал Ферди. Теперь ему было все равно. Ругайся, Девинт, хоть до окончания века. Главное, что сейчас, через несколько минут, он окажется в защищенном от света месте. Даже боль во всем теле прошла от того облегчения, которое он прочувствовал волной радости. «Разве Карай не сказал вам, что у меня есть запас светового времени? Некоторое время я могу находиться даже на солнце, но недолго». Утешил, буркнул Девинт, «но с облегчением». Ферди осторожно поднял руку и, не дыша, дотронулся до лошадиной морды, что оказалось ближе. Лошадь мотнула головой, и парень одернул руку. — Хм, судя по всему, предлагать тебе возвращаться верхом не стоит, — вздохнул дед. — Говоришь, запас времени есть. Тогда прогуляемся до твоего убежища. И они пошли. Впереди сен -Бернар. За ним двое мужчин, ведущих Ферди выпросил, под лошадей. Серая тропа неумолимо светлела, но парень уже не чувствовал паники. Он спокоен, а значит, жизни ничего не грозит. Дед наставлял, каким образом начинать обследование парка и леса в темноте. А Ферди слушал, кивал, поддакивал, а сам слушал его в полуха. Его снова занимал странный вопрос, который он никогда не осмелился бы задать Девинду. Что за сцена произошла во владении деда? И нормально ли это? что всадник гнал девушку и стегал ее плетью. А потом Ферди попытался увидеть вопрос с другой стороны. А что делала девушка в лесу Девиндов? Как она попала сюда? И ведь она знает этот лес. И неплохо, судя по тому, как решительно убежала вдоль ручья в темноту. Уловив вопросительные интонации в голосе деда, парень напрягся. — Извините, — задумался. — Предлагаю тебе в одиночку не гулять, — терпеливо повторил дед. — Возьми-ка И гуляй с нею, сколько захочешь. Назад она тебя всегда приведет». В полном ошеломлении Ферди чуть не споткнулся на ровной тропе, по которой они уже подходили к замку. Собравшись с мыслями, он только сумел сказать. «С кем?» «Сенбернаршей», — спокойно сказал дед. «Кличка у нее такая — Регина. Подумаешь над моим предложением? Собачья команда, небось, основные знаешь, так что общаться с ней сможешь. Да и мне подсказать тебе нетрудно будет». Те же команды. Ко мне. Сидеть, стоять, ждать и домой. Много ли нужно, чтобы выгулять собаку? Регина, — повторил все еще ошеломленный Ферди, глядя на спокойно идущую впереди сенбернаршу и уже начиная поневоле усмехаться. К ноге? А что? Согласен. Только будет ли она меня слушаться? Для начала поводок дам, чтобы знала, кто для нее хозяин. Псинт не лично моя, а со двора. Когда я понял, что тебя в комнатах нет и пошел седлать лошадей, в первую очередь Регину взял. А из твоей комнаты вот. Девинт передал внуку перчатку, оставленную Ферде на столике. Псина тебя и нашла. Если согласен гулять с Региной, жить она будет при твоих комнатах, со стороны террасы. Спокойно разговаривая, они дошли до террасы, где дед распрощался с Ферди. Со ступеней парень проследил, когда винт, ведя обеих лошадей, уходит вместе с собакой. И смущенно улыбнулся. Неужели завтра он сможет сказать сенбернару «Регина, ко мне!» Это он-то, которым девушка всегда командовала. Правда, надо признать, гораздо мягче, чем мать. Диктаторских замашек у мага-воздушницы меньше. А потом он быстро скользнул взглядом по горизонту. Черный лес по верхушкам словно нежно зацвел, запушился оранжево-алым, и парень бросился в комнаты, надежно захлопнув за собой дверь. Порой рыча и подвывая от боли, в ванной комнате Ферди потратил довольно много времени на самолечение, не однажды пожалев, что рядом нет брата, который бы помог ему. Для начала пришлось отдирать майку от спины. Не получилось, ткань была буквально вбита в кожу, и кровь уже начала подсыхать. Потом он сообразил отмочить майку в душе. В зеркале, при тусклом свете отрегулированной лампы, парень разглядел на спине багровый след от плети, который заставил его поморщиться. Но чуть позже, когда он, уставший от обработки всех кожных повреждений, сидел, сутолившись на скамье, он слабо улыбнулся. «Подведем итоги», – тихо сказал он, глядя в пол, на кучу сброшенной одежды, которую еще предстояло спрятать от прислуги. Мне сегодня довелось быть рыцарем, от которого сбежала спасенная им принцесса. А может, не принцесса. Мне сегодня предложили несколько уроков. Не отчаиваться, иначе выхода из ситуации не найдешь. Решайся на все, что угодно, только не бездействуй. И усмехнулся дед Девинт. Он даже не подозревает, какой мне сделал подарок, предложив Сенбернара в спутнике по ночным прогулкам. Был бы здесь Корей, он бы понял иронию. «Регина, ну-ну». Усталый, он с трудом собрался с силами, запихал грязные вещи в спортивную сумку и спрятал ее на антресолях бельевого шкафа, после чего добрел до спальни, где свалился на кровать и заснул. Несмотря на философствование о жизненных уроках, последнее, о чем он мельком в полудреме подумал, была неизвестная девушка.